Харкаби Паролин и Коварен Джинджаджок недоверчиво смотрели на него. Луис беспомощно развел руками. «Мне очень жаль». «Лувеву!» — воскликнул мальчик. «Но почему?» «Я дал обещание», — сказал Луис. «Если бы я ничего не обещал, может, я действовал бы решительнее». «Я же сказал Вилавирджилин, что спасу кольцо, чего бы это ни стоило». Обещал спасти и ее, если смогу, но не в силах этого сделать. У нас нет времени, чтобы найти ее. Чем дальше мы ждем, тем большие силы толкают кольцо в сторону. Поэтому Вилла летающий город, империя людей, маленькие краснокожие, плотоядные, травяные гиганты должны умереть. Но это все, что мы знаем в этом мире, сказала харкаби Паролин. «Мы тоже. Но тогда не останется ничего достойного спасения. Почему они должны умереть и как?» «Смерть есть смерть», — ответил Луис, потом добавил. «Смертоносная радиация убьет полтора триллиона людей, двадцати или тридцати видов. Но только если мы сделаем все правильно. Для начала нам нужно определить, где мы. А где нам нужно быть?» — спросил кукольник. — В двух местах. Во-первых, там, откуда управляется метеоритная защита, чтобы управлять плазменной струей солнечной вспышки. А кроме того, нам нужно отключить подсистему, заставляющую плазменную струю превращаться в лазерный луч. — Я уже обнаружил эти места, — сказал Хинмост. Пока вас не было, метеоритная защита стреляла, вероятно, чтобы уничтожить посадочную шлюпку. Магнитные эффекты зашкалили половину моих приборов, но все-таки я проследил источник импульса. Токи в основании кольца, которые вызывают и управляют солнечными вспышками, идут на точке под северным полюсом карты Марса. «Вероятно, оборудование нуждается в охлаждении», — заметил Чми. — А как с лазерным эффектом? — Источник этих импульсов расположен прямо над нашими головами, учитывая ориентацию корабля. — Я понял так, что мы должны отключить эту систему, — сказал Чми. Луис фыркнул. — Это несложно. Я могу сделать это фонарем-лазером, бомбой или дезинтегратором. А вот научиться вызывать солнечные вспышки будет потруднее. Управление этим вряд ли рассчитано на идиотов, а у вас мало времени. А что потом? Потом мы направим нашу паяльную лампу на необитаемую территорию. Луис, конкретнее. От него требовали смертельного приговора двум десяткам видов. Мальчик закрыл лицо. Харкеби Паролин словно окаменела. «Делайте все, что необходимо», — сказала она. «Система маневровых двигателей задействована всего на пять процентов», — начал Луис. Чми ждал. «Действуют они на горячих протонах, приходящих от солнца, в солнечном ветре». «Да», — сказал кукольник, — «заставив солнце вспыхнуть». Мы увеличим поступление топлива и тем самым движущую силу, раз двадцать. Жизнь под воздействием вспышки вымрет или чудовищно мутирует, а давление на кольцо усилится во столько же раз. Маневровые двигатели или вернут нас в безопасное место, или взорвутся. У нас нет времени переделывать их, Хинмост. «Не имеет значения, даже если Луис ошибается», — вставил Зин. Тила осматривала эти двигатели во время монтажа. «Верно. Не будь они достаточно прочными, она бы нашла способ увеличить их коэффициент безопасности и защититься от слишком сильной солнечной вспышки. Она знала, что это возможно. Все та же двойственность мышления». «Управление вспышкой...» «Не так уж необходимо нам», — продолжал чми. «Мы отключаем систему, генерирующую лазерный луч, а затем, если нужно, передвигаем иглу туда, куда должен прийтись удар, и используем ее как мишень. Разгоняем, пока не сработает метеоритная защита. Игла неуязвима». Лусь кивнул. «Так мы сделаем нашу работу быстрее и убьем меньше людей». Хотя Да нет. Мы можем сделать это. Можем. Хинмор отправился с ними осматривать устройство метеоритной защиты, хотя никто не предлагал ему этого. Приборы, которые они сняли с иглы, управлялись губами и языком кукольника, и когда он предложил Луису научить его управлять приборами с помощью зубочистки и пинцета, то только посмеялся над ним. Хинмоуст провел несколько часов в закрытой части иглы, затем вывел их наружу через туннель. Грива его была расчесана и раскрашена в сотни цветов. «Каждому хочется хорошо выглядеть на своих похоронах», — подумал Луис. «Гадая, не кажется ли это именно так?» Использовать бомбу против лазерной подсистемы не потребовалось. Поиски выключателя заняли у Ихин моста целый день и потребовались снять целый диск оборудования, но в конце концов они своего добились. Паутина сверхпроводящих кабелей имела свой центр вскрытия в 20 милях под северным полюсом карты Марса. Они обнаружили центральную колонну высотой в 20 миль, где под скрытой оболочкой размещались насосы, охлаждающие карту Марса и комплекс на самом ее дне, несомненно, был центром управления. Вход представлял собой лабиринт огромных воздушных шлюзов, и чтобы пройти через каждый, требовалось решить своего рода конструкторскую головоломку. Хейнмол справился и с этим. Наконец они прошли сквозь огромную дверь, за которой находился ярко освещенный купол с сухой почвой, подиумом в центре и запахом, который заставил Луиса развернуться и бежать, спасая свою жизнь, таща за собой изумленного карази Джинджаджока. Воздушный шлюз закрылся прежде, чем мальчик начал сопротивляться. Луис ударил его по голове и побежал дальше. Они прошли через три шлюза, и лишь тогда он позволил себе остановиться. Тут их и догнал чми. Дорога ведет через участок почвы под искусственным освещением. Автоматика вышла из строя, но несколько растений еще уцелели, и я узнал их. — Я тоже, — ответил Луис. — Я узнал этот слегка неприятный запах. — Я не почувствовал никакого запаха, — закричал мальчик. — Почему вы ударили меня? Почему тащите за собой? — Флуп, — сказал Луис. До него только сейчас дошло, что коварец джинджаджок слишком молод, и запах дерева жизни ничего не значит для него. Поэтому мальчик-строитель городов пошел с чужаками, а Луис Ву так и не увидел, что происходило в центре управления. Он вернулся на иглу один. Зонт находился от них в нескольких световых минутах, и голограммное окно горело внутри черного базальта, сразу за стеной корпуса иглы, показывая изображение камеры зонда. Тусклая звезда, несколько менее активная, нежели солнце. Хиннос должен был повысить ее активность, прежде чем уйти. Кость руки Харкоби Паролин срослась немножко криво. Портативная аптечка тела не предназначалась для этого. И все-таки она срослась. Гораздо больше Лойса беспокоила о ее эмоциональном состоянии. Без своего привычного окружения и перед пламенем, готовым поглотить все, что она помнила, женщина переживала культурный шок. Луис нашел ее на водяной постели, разглядывающей растущее солнце. Она кивнула, когда он приветствовал ее. это было ее единственное движение за несколько часов. Луис попытался вызвать ее на разговор, но это оказалось ошибкой. Женщина хотела забыть свое прошлое. Дело пошло лучше, когда он начал объяснять ей физику происходящего. Основы этой науки были ей знакомы. Не имея доступа к компьютеру иглы и голограммному оборудованию, он рисовал ей графики на стенах и размахивал руками. Кажется, она понимала его. На вторую ночь после своего возвращения он проснулся и увидел, что она сидит на водяной постели и задумчиво смотрит на него, держа на коленях фонарь лазер. Встретившись со взглядом ее остекленевших глаз, он махнул рукой, повернулся и вновь заснул. «И ничего не случилось».